Закрыла его белым облаком, стала сказывать не то сказку, не то были. Что же, вы все сошли с ума, говорила Анфиса Шапошникову. Петр до чертчиков допился, все переломал в доме. В амбар Ибрагим запер его. Тоновой писульки пишет. Сегодня опять прийти сулил. Илюха тоже повесится, грозит.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 Встал, прошелся, смешной, низкорослый. Кисти его шерстяного пояса висели жалко. Я думаю о вас и о себе. Моя и ваша дорога разные. И люди мы с вами разные. Трагическая вы какая-то, Анфиса Петровна. Ну, То есть, как вам сказать, проще...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 Свет лампы через голубой абажур, полусонный таинственный, как на кладбище луна. -да. Плохо!» — падает голос гостя в тишину. «И так плохо! И так плохо!» «Да кого же вы любите, Анфиса Петровна?» «Сильно, по-настоящему!»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 Может, навсегда твоей буду. Нет, Анфиса Петровна, вы опасная. Вы очень опасная, Анфиса Петровна.